Царек, отставив копье, чтобы избавить тенгер, не попало под ус, левой рукой вытянул из-за пояса кистень. Тяжелая кость Бовера загудела в ременной петле. Достать кистенем противника царек не мог, но ремень не боялся дрожащего уса и был способен, обмотавшись, погасить его колевание. Тогда у обоих воинов останутся только копья, но у Шоарана копье будет в левой руке. Ловя удобный момент, они закружили по узкой площадке, усыпанной хрустским ссором. Первым нанес удар Шоаран. Время было не на его стороне, он не мог слишком долго выжидать. Приподняв хлыст, он метнул свое копье, но не в противника, которого защищал панцирь а в руку с кистенем. Царек успел отдернуть кулак, но остановить движение ремня уже не мог. Копье отлетело за спину, кистень бесполезно ввис, и Шаран, не давая вновь закрутить его, стеканул хлыстом по прозрачному шлему. Шлем брякнуло камни, Царек покачнулся и, падая, ударил копьем. Он видел кольчугу за распахнувшимся жанчем, и потому метил в незащищенное лицо. Острая кость вспорола кожу чуть, чуть ниже виска, но хлыст уже снова обрушился на неприкрытую больше шею, и крик церега превратился в хрип. Подхватив копье и не оглядываясь на убитого, Шаран побежал по тропе, ведущей к торговому Арайхону. Больше всего он хотел, чтобы хоть Там никого не оказалось. Гуйлах, командир одной из дюжин, держащих границу священного государства Ваном, служил здесь последний день. Завтра его переводят начальником охранной дюжины, и дальнейшая служба будет протекать не на мертвой полосе, где нечем дышать, и от запаха которой невозможно отмыться. Авалдан Шавари... Перевода на это место он ждал долго. Но давняя история с безумной Нарвай сильно испортила его карьеру. Гуйлах не любил вспоминать те события. Казалось бы, он исполнил свой долг. Разгадал в грязной бабе Илбетча и поймал его. Не позволил уйти к врагу. Но смерть Илбетча легла на его имя темным пятном. И повышение пришлось ждать два года. А ведь Иеролгуй проклинал Илбеча, а не того, кто его поймает. Видно, недаром говорится, беда тому, кто транит безумца. Но все же радостный день пришел. Служить в болоте осталось всего три часа. Скоро его сменят навсегда. Однако помечтать о приятном Гуйлаху не удалось. Он увидел человека. Тот перелез вал всякого старья, накиданного, чтобы затруднить проход, и, крадучись, пошел в направлении к Гуйлаху. Рядом с Гуйлахом был лишь один царек. Остальные дежурили возле ухеров. Сам Гуйлах отправился в секрет, потому что воздух здесь был почище, и вот, подышал. Гуйлах дал знак цареку и вслед за ним выскочил навстречу нарушителю. Тот мгновенно остановился, пригнувшись, готовый и бежать, и броситься на врага. Во всей его повадке чувствовался бывалый боец. Лицо нарушителя было изуродовано ожогами, на виске запеклась кровь, но все же Гойлах узнал его. Перед ним был фальшивый гонец который в тот проклятый день пытался пройти на торговый Арейхон, будто бы разыскивая какую-то женщину. Потом выяснилось, что благородный Хуртак никого не посылал на границу, и подозрительная история с гонцом-самозванцем тоже послужила будущей опале. — Ну вот встретились, — злорадно произнес Гуйлах, «Какую красавицу ищешь на этот раз?» Человек сделал молниеносное движение, Хлыст, неведомо откуда-то взявшийся в его руке Выбил раковину, собравшуюся трубить царега. «Ты хочешь проверить, как я умею драться?» с Свистящим шепотом прошипел гонец. «Проверь, я прошел с боем там». Пройду и здесь. Мой попятился, заслоняясь пикой, показавшейся вдруг очень ненадежным оружием. — Так-то лучше! — гонец беззвучно рассмеялся. — Ступай на пост. Страна старейшин захвачена добрыми братьями. Скоро у вас будет беспокойно. Ложный посланец взмахнул хлыстом, И исчез за тесегами. Гуйлах беспомощно оглянулся на царега. Вот что! Раз ты не сумел задержать его, то молчи. Ничего не было, понял? Шаран шел через мокрый райхон. Копьен нес в руке. Рукоятка свернутого хлыста торчалась под жанча. В безбородом лице не оставалось ничего юношеского. Вооруженный изгой шел по земле изгоев. Два года потребовалось ему, чтобы обойти весь мир, и домой вернулся другой человек.